Запись седьмая. Последняя битва. Мы выскочили из подвала до зубов, вооруженные бластерами мейджора. Выбравшись на улицу, мы стреляли в каждого гуля, которого встречали на своем пути. Новые пушки быстро доказали свою эффективность. Еще недавно, вселявший ужас, теперь гули падали замертво, словно мухи. «Может, ужас, они все еще вселяли, но уж точно без этого бластера от меня было бы мало проку». «Эти пушки просто бомба!» — восторженно воскликнул я. «Уж простите за каламбур». Новая группа гулей надвигалась на нас. Я направил на этих тварей свой бластер, и в мгновение ока лазер сбил их с ног. Раньше гули смеялись над попытками полицейских подстрелить хотя бы одного из них. Однако на этот раз Мейджор создал поистине устрашающее оружие. Новые пушки были не единственным оружием, доставляющим гулям кучу хлопот. — Как же здорово! — Декс чувствовал себя, как рыба в воде, швыряя новые карты направо и налево. При ударе карты мгновенно взрывались, выпуская едкий газ и вызывая множество странных и сильных эффектов. Чудовища не могли противостоять Дексу, который снова начал походить на себя прежнего, даже в своем новом весе. «Это обнадеживало. В этот раз ты действительно превзошел себя, мейджор», — с улыбкой произнес я. «Ну, да я всегда себя превосхожу. Все, что я делаю, больше, лучше и эффективнее предыдущего. Это в моей природе». Мы пронеслись по Мэтт-Сити, словно ураган. Гули теперь были не страшнее тараканов, а мы стали их истребителями. «Мейджор, твои новые игрушки — нечто!» — воодушевился шеф Герман. «Мы могли бы в корне изменить вооружение нашей полиции и окончательно искоренить всю преступность в городе». Из ниоткуда прогремел голос. «Их даже не проверяли на практике, ведь их еще не проверяли на мне!» Пара щупалец вырвалась из темноты и вцепилась в шефа Германа. И не только в него, число щупалец, устремившихся в нашу сторону, было ошеломляющим. «Что это? Откуда столько щупалец?» — закричал я, что есть мочи. И голос, и все эти щупальца принадлежали одному единственному Гулю. «С ума сойти! Сколько же их!» — изумился я. «Хватит с лихвой, чтобы уничтожить всех полицейских!» — самодовольно процедил Гуль. Правда была на его стороне. Нас, способных дать отпор его мерзким щупальцам, осталось всего трое. Я — Мейджор Креэйтив и Декс. Тварь размахивала щупальцами повсюду, словно в каком-то адском тире. ноб Декс!» — крикнул мейджор. «Это тот самый момент! Мы должны уничтожить их главаря, иначе все будет напрасно!» Мейджор Креэйтив не успел закончить фразу, как вдруг один из тентаклей отбросил его в сторону. От такого мощного удара его броня закоротила. Парень не смог даже пошевелиться. При всей своей изобретательности, без техники, мейджор был беззащитен. От этой мысли становилось еще страшнее. Теперь мы с Дексом остались одни. — Слишком много он болтает, — задумчиво протянул Гуль. — И что же мне остается? Я сильнейший Гуль против двух шмакодявок гопого ноба и его дружка неудачника не буду врать страх сковал меня намертво ведь в чем то он был прав я и понятия не имел что нам с дексом делать монстр в одиночку уложил всех полицейских и менеджера крейтьва что мог сделать пухляш с прошлым мелкого карманника и такой новичок как я на самом деле «Многое? Стреляй, нуб!» И это все, что смог придумать Декс, казалось, выстрелы просто семечки для такого сильного чудовища. Но тогда у меня был только один вариант. Я направил свою пушку на это существо и тут же выстрелил. Даже будь оно не таким могучим, я бы вряд ли в него попал, а руки дрожали так, что держать бластер ровно а мне удавалось с трудом. «Это что, какая-то шутка? Наверное, мне стоит проявить уважение к твоей храбрости и самоотдаче, бла-бла-бла. Но нет уж! Я тебя уничтожу!» Могущественное чудовище выбило пушку из моих рук, а затем схватило меня одним из своих многочисленных щупалец. Я чувствовал, как жизненные силы покидают меня. Его хватка становилась все сильнее и сильнее. «Ау! Отпусти!» Паника охватила меня. «И зачем мне делать такую глупость? Великий Нуб, один из величайших игроков в Роблокс всех времен, будет уничтожен мной, величайшим Гулем! Вот ты пришел твой конец!» «Эй, ты!» Гуль обернулся. Дек стоял прямо за его спиной. «А может, ты слишком много болтаешь?» Декс подбежал к монстру и засунул несколько карт в его рубашку. Не знаю, как он смог так быстро пробежать. Наверное, его отточенные годами навыки просто дремали и ждали своего часа. «Ты купился на простейший трюк! Нуб был всего лишь приманкой!» приманкой, которая отвлекла тебя настолько, чтобы я успел подобраться поближе. А теперь, дружок, твоя песенка спета». Гуль даже опомниться не успел. Грянула серия мощных взрывов, воздух заволокло ядовитыми клубами газа, а земля покрылась сетями, острыми шипами и различными ловушками. У последнего оставшегося в живых Гуля не было ни единого шанса. Под шквалом взрыва в Гуля слабил хватку, с громким глухим стуком я упал на землю. Но, к счастью, остался цел, перед глазами стояла сплошная пелена. Прикрыв глаза рукой, я начал безудержно кашлять. Воздух заволокло дымом и всякой всячиной, но с Гулем было покончено. Когда дым немного рассеялся, я начал искать Декса. «Декс! Декс! Где ты?» «Я здесь!» Голос доносился со стороны пожара, с того самого места, где до этого стоял монстр. Декс лежал на земле, тяжело дыша. «У тебя получилось!» — радостно воскликнул я. «Ты всех нас спас! Как тебе это удалось?» Декс покачал головой. — Не спрашивай. Наверное, Гуль больше ошибся сам, чем я придумал что-то гениальное. — А в чем он ошибся? — Недооценил нас, нуб. Не ожидав услышать такой комментарий, я рассмеялся. — И все же ты его одолел? — Декс улыбнулся. — Я знал, что возвращение старого Декса всего лишь дело времени. При этом он станет еще сильнее и опаснее. Вдруг я вспомнил про мейджора и прокричал его имя. «Я тут! Помоги-ка мне выбраться из моего костюма! Он сломан, и я не могу вылезти!» Пришлось немного повозиться. Мы буквально выдавили мейджора из его доспехов. Про поломки он не шутил. Теперь это был не высокотехнологичный костюм, а просто груда металлолома. «Гуль выместил всю злость на твоем костюме, мейджор!» «Это уже неважно важно, нуб! Я создам новый костюм, который будет в сто раз лучше! А сейчас нам нужно позаботиться об офицерах!» Шеф Герман был тяжело ранен, большинству его людей тоже пришлось несладко Впереди у них долгое лечение, город лежит в руинах, и все это из-за безумной одержимости Кингпета мной. Какая несправедливость. Что же нам теперь делать? От города почти ничего не осталось. Мейджор Креатив сказал. Ты уже почти ответил на свой же вопрос, Нуб. Мы поможем отстроить город заново, а после разберемся с Кингпэтом. Раз и навсегда. Читал Владимир Князев.